Глава 40. После ланча с мистером Томпсоном, во время которого я презентовала ему темы своих статей на ближайший месяц и зачем-то узнала подробности взросления его младшей внучки, хотя даже не интересовалась этим. Я решила зайти в магазин шоколада ручной работы, который располагался в этом же торговом центре. Выбрав в подарок робу коробку разномастных конфет, в состав которых входил перец чили, Отлично гармонирующей с красными крепкими винами, у нас как раз пылилась парочка бутылок. Я так увлеклась попытками закрыть свою резко распёртую от покупки сумочку, что выходя из магазина, едва не протаранила собой человека. "Таша", послышалось прежде, чем я успела извиниться. Подняв глаза, я увидела стоящего перед собой Кристофера Гранта и откровенно говоря, растерялась, не зная, Рада ли я его видеть, или же эта встреча не представляет для меня ничего радостного? Впрочем, этот вопрос был решён уже спустя 5 минут, после того как я в растерянности приняла предложение Криса выпить с ним чашку кофе в кафетерии напротив. Тот факт, что я рада видеть старого друга, выяснился сразу после того, как Крис сообщил мне о том, что больше не работает на Риордана. Одна только мысль о том, что он больше не связан с Дирианом, Позволила мне, наконец, расслабиться и начать наслаждаться непредвиденной встречей. Новостей было масса. О том, что Крис стал встречаться и в итоге съехался с Джиной, я узнала ещё от Ирмы. В тот день, когда случайно встретилась с ней и Дерианом на стадионе во время прощального матча Робина. Маверик и Клинт отлично поладили между собой. Ходят в один класс и недавно вступили в одну хоккейную команду. Иными словами, в буквальном смысле стали не разлей вода. Что же касается Криса и Джины, у них всё было сложнее. После того, как Риардан уехали в Сингапур, весь их штат был распущен. Исходя из слов Криса, Дариан дал им хорошие рекомендации. Однако в отличие от Криса, нашедшего себе новое место уже спустя 3 дня после увольнения, Джина на протяжении 2 месяцев не могла устроиться ни в один ресторан, что сильно подрывало её финансовую независимость. Момент, когда их отношения на этом фоне стали ухудшаться, Джина не хотела принимать от Криса деньги. Ей неожиданно удалось найти себе новую работу. Теперь Кристофер работает личным водителем популярной оперной певицы грузинского происхождения Тинатин Тиканадзе, по большей части занимаясь перевозкой её двух сыновей и трёх племянников по школам, секциям, кружкам и далее по списку. А Джина работает в ресторане паназиатской кухни, расположенном в Саут-Уарке, в претек Темзи. Слушая о семейной жизни Кристофера, о том, как он посещает матчи своих мальчиков, как помогает Жене с приготовлением соусов, как проводит выходные за городом и как планирует в грядущем летом съездить всей семьёй на Средиземное море, я вдруг стала припоминать, как ещё полтора года назад рассматривала этого парня в качестве варианта для секса без обязательств. Но узнав о наличии у него ребёнка, резко задвинула его кандидатуру. Как же я сейчас радовалась тому, что тогда сумела сделать правильный выбор и отказаться от этой безумной идеи. Хотя с учётом того, что уже вскоре мой выбор каким-то фантастическим образом пал на Дыриана, сразу становится понятно, что удача со мной явно привередничает. Если честно, я даже не предполагал, что ты не то, что способен выйти замуж так скоропалительно, а в принципе, примерить на себя роль чьей-то жены, откровенно признался Крис. Я сама не ожидала. Поджала губы я, бросив взгляд на торчащую из своей сумки коробку шоколадных конфет. Однако вот я, жена Робина Робинсона, а ты вводишь дружбу с самой Тинанти Канадзы, сожительствуешь с джиной и стал отчимом для её сына. Жизнь непредсказуемая штука, согласись. И Кристофер согласился. Мы допили свой кофе, обменявшись ещё какой-то уже менее интересной информацией вроде открытия нового ресторана в центре Лондона и скидках в популярном магазине французских сыров, после чего разошлись в разные стороны. Я была уверена в том, что Крис был рад встрече со мной намного больше, чем я с ним. Но не от того, что я была не рада. Рада очень, а из-за того, что имя Дариана я сегодня услышала ровно 3жды. Дариан уехал в Сингапур, никого толком не предупредив. Дориан оформил нам с Джиной хорошие рекомендации. Дориан становится всё богаче. Значит, Дориан и вправду в Сингапуре. Эта мысль не выходила у меня из головы весь остаток дня. Мысленно я желала, чтобы он там навсегда и остался, в своём Сингапуре. Звонок в дверь раздался ровно в восемь, спустя полчаса после того, как мы с Робином отужинали и теперь наслаждались пивом. и весьма неплохим телевизионным стендапом от бывшего моряка, ставшего популярным благодаря юмористическому шоу, в котором он рассказывал в итоге ставшую мемом в сети шутку о капитане дальнего плавания и русалке. Как раз на кульминации его шутки о том, как отличить море от океана, звонок в дверь и раздался. Не оставляя уже наполовину осушенные нами бутылки пива, мы с Робом поднялись и вместе зашагали к входу. Так как нас обоих распирало любопытство. Никто из нас никого этим вечером в гости не ожидал. Добрый вечер, послышался уже знакомый мне мужской голос, как только Робин открыл дверь, и в следующую секунду я увидела нашего нового соседа. Рядом с ним стояла девушка среднего роста и телосложения, с выкрашенными в нее натуральный каштаново-рыжий цвет волосами и глубоким декольте, выгодно подчёркивающим её грудь второго размера. Наши новые соседи принесли нам вишнёвый пирог, и нам пришлось угостить их пивом, которого, благо, у нас с Робином хватало как раз впритык, чтобы не открывать ценную бутылку вина. Итак, нашими соседями стали 29-летний Гевин Флетчер и 26-летняя Сильвия Форд. Они поженились почти два года назад, что, должно быть, означает, что скоро они будут праздновать своё двухлетие». И хотя никто из нас не задавал вопрос о том, почему у этой парочки разные фамилии, Сильвия решила уточнить о своём нежелании менять фамилию по причине отсутствия у своих родителей других детей, которые могли бы передать фамилию по наследству. Возможно, мне бы не показалось это таким странным, если бы я однажды с лёгкостью не поменяла свою фамилию на материнскую. Что в этом такого? Смена фамилии это всего лишь смена фамилии, и всё же. В этот момент в этой гостиной находилось две женщины, не сменившие фамилию после замужества. Так что не мне судить о пунктиках нашей новой знакомой. Квартира мистера Фредериксена, которую эта парочка приобрела, была продана уже спустя сутки после того, как была выставлена на продажу. Гэвины и Сильвия были вторыми, кто смотрел её, и первыми, кто согласился оплатить всю сумму сразу. Родители Сильвии недели ранее продали свою четырёхкомнатную квартиру на окраине Лондона, чтобы купить своей единственной дочери эту квартиру. А сами с остатками денег от продажи перебрались под Глазго, на родину отца, где теперь хотят встретить свою старость в унаследованном отцом Сильвии доме её деда. Я думала, что эта история бесконечна, но нет. Она закончилась и с следом за ней началась новая, не менее нудная. Гэвин работал страховым агентом. что выяснилось уже спустя какие-то 10 минут после его прихода, когда он предложил Робину застраховать ему всё, что у него не застраховано. Благо, у Роба было застраховано всё, а то, что не подпадало под страховку, он с лёгкостью решил оставить в том же подвешенном состоянии. Сильвия же работала туристическим агентом и сразу предупредила нас о том, что может впаять нам горячие туры почти в любую точку мира. Два агента по соседству, тот ещё трэш. Они что, по профессиональным данным себе вторую половину подбирали? В общем и целом, пара была максимально стандартная, дополняющая собой большинство семейных пар. Их будущее можно было предугадать с трёх раз. Вариант номер один. Они проживут в этом браке всю свою оставшуюся жизнь, несмотря на то, что уже спустя десятилетия остынут друг к другу. А в старости и вовсе не смогут выносить общество, выбранного ими в молодости партнёра. Вариант номер два. Они заведут ровно одного ребёнка, так как после его рождения их семейная жизнь изменится не в лучшую сторону. А спустя 2-3 года после счастливого появления нового существа в их семье они и вовсе разойдутся, чтобы создать новые, на сей раз бездетные семьи. И, наконец, вариант номер 3. Кто-то из них кому-то изменит, и они разбегутся в разные стороны прежде, чем успеют обзавестись потомством или прожить всю жизнь вместе. Четвёртого не дано. И всё же, глядя на эту пару, нельзя было не отметить их изюминку, отличающую их от большинства. И именно эта изюминка склоняла меня думать, что развитие их отношений стремится либо ко второму, либо к третьему варианту. Но никак не к первому, если только эти двое не мазохисты. Изюминка заключалась в том, что Гевин в открытую пытался флиртовать со мной. Например, говорил, какие у меня красивые глаза, или какое у меня интересное звучание голоса. после чего сравнивал меня с Ундиной, чей голос наверняка когда-то обладал губительной властью над морскими путниками. Однако меня не столько удивляло поведение Гэвина, среднего статистического представителя морской особи, сколько Сильвии, которая, казалось, вовсе не замечала словесного потока своего мужа в мою сторону. Впрочем, Робин заметил этот поток сразу, так что весь следующий час обнимал меня за талию чаще, чем за весь наш брак. Как только дверь за Гэвином и Сильвией закрылась, Робин повернулся ко мне, с поджатыми губами и пристально посмотрел мне прямо в глаза. "Ну и что ты хочешь мне сказать?" слегка прищурилась я. "Этот Гэвин, он мне не нравится." "Не переживай, мне он тоже не нравится." "Он ведь клеился к тебе, или я что-то не так понял?" "Нет, ты всё правильно понял, потому что я тоже это заметила. И что мы будем с этим делать? А разве с этим необходимо что-то делать?" В ответ Робин тяжело выдохнул. «Роб, только не говори, что ты ревнуешь». «А не должен?» Его вопрос застал меня врасплох. «Должен или не должен?» «Это что-то вроде обязательства? Долг?» Я решила начать с простого. Достала свой мобильный из заднего кармана джинс и вбила в поисковик слово «ревность», чтобы зачитать его значение сначала для себя, а затем вслух. «Ревность — это негативно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень уважаемого человека, в то время как кто-то другой якобы или действительно получает их от него. Я перевела взгляд с дисплея на Робина. "Я обделяю тебя вниманием в пользу кого-то другого?" "Нет". Робин подошёл ко мне и запрокинув руку, мне через плечо обнял. "Нет, ты меня не обделяешь. Просто то, как на тебя смотрят мужчины, меня немного Раздражает. Он договорил, когда мы остановились напротив стола с нетронутым вишнёвым пирогом. Интересно, она его сама приготовила? Вполне возможно. Кстати, что ты думаешь насчёт Сильвии? А что я могу о ней думать? Непонимающе посмотрел на меня Роб. Не обязательно о ней. Достаточно о её глубоком декольте. Я не ревновала, но хотела создать намёк на саму эту возможность, чтобы побыстрее разрядить Робина. Твоя грудь намного красивее. ухмыльнулся в ответ он. «Намного?» — приподняла брови я, продолжая вить игральную нить из настроения собеседника. «Это на сколько?» «Настолько!» — Роб развел руки вширь на максимально возможное расстояние. Я прыснула смехом, и Робин засмеялся в ответ. Мне всегда нравилось смеяться с ним в один голос. В такие моменты в пространстве создавалась совершенно волшебная иллюзия, будто у нас одни лёгкие на двоих. И, судя по объёму... показанному мне только что Робином, наши лёгкие спрятаны в надёжном месте. Дышать счастьем не так уж и сложно, когда за тебя делают глубокий вдох, и тебе остаётся лишь облегчённый выдох.